Искусство не быть вороном Помимо карфагенского полководца Ганнибала, к разгрому, произошедшему в 216 году до нашей эры у города Канны, в немалой степени приложил руку его оппонент, консул Гай Теренций Ворон. Именно он двинул свою пехоту вперед и подставил фланги под два охватывающих удара, приведших к окружению и разгрому. В последующие столетия Канны стали именем нарицательным и повторялись неоднократно. Почти всегда, помимо своего Ганнибала, у них находился и свой ворон. На всякий случай подчеркну, почти всегда. Далеко не всякое сражение на окружении развивалось строго по сценарию Кан. Можно привести немало примеров, когда окружаемый делал все, чтобы избежать мышеловки, но становился жертвой непреодолимой силы обстоятельств. Однако список сражений, в которых одна из сторон проворонила фланговые удары противника, оказывается куда длиннее. Во французской кампании 1940 года вороном стал французский главнокомандующий Гомелен. Именно он загнал крупные силы союзников в Бельгию на рубеж реки Диль, Причем в Бельгию оказалась брошена даже седьмая французская армия, которая первоначально должна была находиться в резерве в тылу. Причем не просто в тылу, а на пути спланированного немцами наступления через Арденны к Ла-Маншу. Французское командование и сам Гомелен ни сном, ни духом не предполагали, что через лесистые Арденны можно нанести мощный удар танковой группой. Поэтому седьмая армия с легким сердцем, была отправлена в Бельгию. Когда кампания началась, союзники, словно загипнотизированные, сами направились в ловушку к реке Диль. Немецкие танки прорывались через Ордены в обход фланга и тыла войск союзников в Бельгии. Французская армия была разгромлена за несколько недель. Под Харьковым в мае 1942 -го года командование Юго-Западного фронта до последнего момента держала в резерве свой главный козырь – танковые корпуса. Они не участвовали в боевых действиях на начальном этапе сражения, хотя их своевременный ввод мог качнуть чашу весов битвы в пользу советских войск. И были брошены в бой только тогда, когда наступление почти выдохлось. Два танковых корпуса направились в обход Харькова с юга, в то время как у них в тылу, в основании Барвенковского выступа, начала наступать танковая группа «Клейста». Они могли стать спасительным резервом в руках Тимошенко, но оба корпуса уже ввязались в бой под Харьковом. Их вывод из боя запоздал, и командование Юго-Западного фронта стало коллективным вороном. Такие примеры можно множить. Объединяет их одно. Действия одной из сторон, вольно или невольно, облегчают задачу другой. Если бы Гамилен просто оставил подчиненные ему армии на границах Франции, если бы седьмая армия осталась в резерве, результат кампании 40-го года мог стать совсем иным. Если бы танковые корпуса Юго-Западного фронта остались в тылу, в резерве их можно было бы бросить в бой против группы Клейста. Дивизии Клейста оказались изрядно измотанной зимней кампанией 41-42 -го годов, два танковых корпуса могли стать для них серьезным препятствием. Задача настоящего исследования можно сформулировать кратко: как не быть Гаем Теренцием вороном? Проще говоря, как создать в немецких планов максимально возможное количество препятствий? Длительные размышления о закономерностях развития событий реального сорок первого года привели меня к выводу, что радикально изменить результат сражения в том положении войск, которое имелось на 22 июня 1941 -го года, практически нереально. То есть можно добиться частных успехов на отдельных направлениях, но общая обстановка все равно будет крайне неблагоприятной для Красной Армии. Поэтому наиболее перспективной является корректировка принятого курса за несколько дней или даже недель до начала Барбароссы. Также хотелось бы уйти от очевидного послезнания, то есть принятия решений с использованием знаний о реальных направлениях ударов противника, распределения сил немцев по фронту и тому подобных вещей. Смена всей стратегии Красной Армии и ее командного состава Это очередная утопия, возможная только на страницах художественной литературы про попаданцев в прошлое. Нужно отдавать себе отчет, что есть определенные разумные пределы любых изменений. Без накопления боевого опыта многие решения попросту нереализуемы. Так, например, глупо предлагать в апреле 41 -го года формирование воздушных армий. Чтобы прийти к этой идее, Советскому командованию нужно было набить шишки в летней 41-го года и зимней 41 42 -го года кампаниях. Столь же бессмысленны какие-либо реформы политической системы без объективных к тому предпосылок. Отпустить из лагерей всех осужденных по 58-й статье и объявить об отмене колхозов. Эта идея в некоторой степени заманчивая, однако ее военный эффект – будет, скорее всего, около нулевым, а политический эффект более чем сомнительным. Хочется найти решение с минимальными изменениями того положения, которое было в реальном июне 1941 -го года, одним словом, реалистичный вариант радикального изменения хода летней кампании. Что же могло стать толчком для принятия необходимых мер перед лицом германского нападения? Допустим, что советское высшее военное руководство прислушалось к предупреждению Тупикова, которое он подкрепил пространной аналитической запиской в апреле 41 -го года. Советский военный атташе в Берлине написал, «Сроки начала столкновения, возможно, более короткие и, безусловно, в пределах текущего года». Подготовка к нападению немцев в пределах текущего года могла внести несколько существенных коррективов в советское военное строительство. Тупиков направил свою аналитическую записку в Москву 25-26 апреля 1941 года. Соответственно, в начале мая, после анализа других разведданных, мог быть дан старт мероприятиям по приведению Красной Армии в повышенную боевую готовность. Итак, 1 мая 1941 года на Красной площади состоялся традиционный парад войск. 5 мая Сталин выступил перед выпускниками военных академий. До начала войны остается меньше двух месяцев. Что можно успеть сделать за эти несколько недель? При планировании летней кампании 1941 года за РККА у многих сразу же возникает искушение отнести назад рубеж развертывания, Чаще всего в качестве такого рубежа предлагается линия старой 39-го года границы. Действительно, расстояние, на которое в этом случае потребуется вести войска внутренних округов, будет заметно меньше. Соответственно, на выдвижение армий из САВО, ПРИВО, УРВО, ОРВО потребуется меньше времени. Напротив, Теоретически противнику придется затратить немалое время на преодоление пространства между новой и старой границами. Кроме того, выбор в качестве рубежа развертывания войск на линии старой границы развязывал советскому командованию руки в таких вопросах, как занятие укреплений и их подготовка к боям. Занятие позиций непосредственно на границе сравнительно крупными массами войск неизбежно привело бы к разного рода инцидентам со стрельбой. Этот вопрос мы еще обсудим ниже. В случае же заполнения уров линии Сталина в 300 километрах от границы инциденты практически исключены. Перестреливаться попросту не с кем. Случайные же выстрелы в глубине своей территории никому досаждать не будут, К тому же противник, возможно, останется в неведении относительно занятия оборонительных сооружений в глубине страны, точнее, эта информация поступит к нему с некоторым опозданием. С началом военных действий на старой границе собираются армии особых внутренних округов, а в пространстве между старой и новой границами ведутся сдерживающие действия. К моменту, когда противник подойдет к старой границе, На ней теоретически уже может быть образован сплошной фронт с достаточной плотностью построения войск. Одним словом, идея отнесения рубежа развертывания в тыл выглядит весьма заманчивой. Однако относительно этого плана есть мнение авторитетного советского штабиста Захарова, Позволю себе привести пространную цитату, тем более что она содержит исторические примеры. Целесообразно хотя бы коротко остановиться еще на одном плане обороны страны, выдвинутом накануне войны якобы Шапошниковым. Суть этого плана, как это трактуется в некоторых военно-исторических и мемуарных трудах, заключается в том, что основные силы приграничных округов рекомендовалось держать на старой государственной границе за линией укрепленных районов. На новую границу – Предлагалось выдвинуть лишь части прикрытия, способные обеспечить развертывание главных сил в случае внезапного нападения. По мнению некоторых авторов, наше командование, отвергнув такой план, совершило чуть ли не роковую ошибку. Достоверность выдвинутого плана выглядит по меньшей мере просто-напросто надуманной, сомнительной гипотезой, чтобы установить всю несостоятельность и нереальность его основных стратегических положений не потребуется глубокого анализа. В военной истории уже имели место подобные прецеденты. Накануне Отечественной войны 12 -го года русский авантюрист генерал Фуль пытался навязать русскому царю Александру I нечто подобное для обороны русского государства от наполеоновского нашествия. По его мысли армия Барклая де Толли должна была медленно, отойдя за реку Западная Двина, обороняться опираясь на укрепленные позиции Дрисского лагеря, а армия Багратиона, маневрируя и нанося короткие удары, должна была изматывать противника на обширных пространствах между границей и полосой укреплений. Приведенный план еще в начале XIX века представлял собой обветшалый курьез, взятый из эпохи наемных вербовочных армий с магазинной системой снабжения – Не менее печальный пример маневренной обороны можно привести из Первой мировой войны. Оборона на реке Марна была поручена немецким войскам генерала Марвица. Последний решил оборону осуществить на свой манер. Выставив наблюдение и небольшое прикрытие вдоль реки, он сосредоточил остальные силы в стратегическом резерве за линией укреплений. Когда англичане и французы начали переправу на северный берег Марны, то они почти не встретили никакого сопротивления. Проведенные в последующем немецкие контратаки не могли остановить англо-французского наступления, такая дубовая активность немецкого генерала стала причиной серьезной неудачи. По плану, автором которого якобы являлся Шапошников, выходило, что часть территории советских республик, расположенные от Балтики до Карпат и от западного Буга, до 27-го меридиана, глубиной более 300 километров, должна была стать чем-то вроде гигантского предполья зоны заграждения. Эта территория неизбежно была бы утрачена почти без серьезного сопротивления. Она обрекалась на захват противникам без упорной и ожесточенной борьбы. Войска прикрытия, состоящие преимущественно из танковых и механизированных войск, без поддержки сильных групп пехоты и авиации неминуемо в неравной схватке были бы уничтожены. Красная армия в короткий срок лишалась наиболее мощных ударных средств и оказалась бы в очень тяжелом и опасном положении. Нет никакого сомнения, что существо разбираемого плана выглядит стратегической нелепостью. Такие предложения не могли исходить от Шапошникова, который глубоко знал характер современной борьбы, владел обширными знаниями в области военной истории, имел крупные военно-исторические исследования, являлся автором ряда оригинальных планов стратегического развертывания советских вооруженных сил в различных международных условиях нашей страны. Заметим также, что некие сдерживающие действия были запланированы бельгийцами в Арденнах в 1940 году. Однако нацеленность именно на сдерживание, то есть на временную остановку противника на нескольких заранее определенных рубежах, сыграла тогда злую шутку с союзниками. Отходившие после коротких стычек с немцами бельгийские части фактически образовали вакуум в Орденах. Именно это ограниченное сопротивление позволило танковой группе Клейста пробиться к седану через труднопроходимые Ордены. Еще одним примером являются действия передовых отрядов Сталинградского фронта в июле 41 года. Командованием фронта были созданы достаточно сильные передовые отряды, которые выдвинулись навстречу 6-й армии Паулюса. Благодаря близости танкового завода в Сталинграде 62-я армия получила несколько отдельных танковых батальонов. Эти батальоны использовались для формирования передовых отрядов. Однако... Ядро передовых отрядов было пехотным, и в итоге их попытки сдержать наступление немцев провалились. Сама идея формирования этих отрядов позднее признана далеко не самым удачным решением командования Сталинградского фронта. Главной сложностью в реализации плана отнесения развертывания в глубину страны является сама техника сдерживания противника в пространстве между старой и новой границами. К разбросанным по дороге небольшим отрядам предъявляются весьма высокие требования. Они должны точно оценивать момент для взрыва мостов и отхода. Очень сложной и трудно реализуемой является задача обеспечения отрядов полноценной связью друг с другом и с командованием. Использование в качестве сдерживающих отрядов частей подвижных соединений будет бессмысленным разбазариванием ценнейшего ресурса. Разбазариванием оно станет, поскольку отряды будут вынуждены вести боевые действия в условиях численного перевеса противника и его господства в воздухе. Если же использовать в качестве сдерживающих отрядов пехоту, то она окажется просто обойдена и окружена подвижными частями противника. Немецкие моторизованные части – В одном месте быстро сломают сопротивление сил сдерживания, вырвутся вперед и маневром в сторону флангов перехватят пути отхода остальных пехотных отрядов. Соответственно, сдерживание противника силами отрядов пехоты закончится уже на первых 50 километрах пространства между Старой и Новой границами. Оставшиеся 250 километров будут преодолеваться немцами, уже в маршевых колоннах, а то и в железнодорожных эшелонах. Наконец, отнесение рубежа развертывания к старой границе обрекает войска на занятие устаревшей линии Сталина. За оставшиеся от предупреждения Тупикова до начала войны два месяца радикально улучшить уры линии Сталина практически нереально. Сооружение этих уров постройки постройке конца 20-х и начала 30-х годов По своей устойчивости к артиллерийскому огню оставляли желать много лучшего. К тому же сама линия Сталина имела обширные окна в виде недостроенных уров, а также простых пропусков между ними. Одним словом, рубеж старой границы не дает желаемого преимущества. Немцы могут проскочить пространство между старой и новой границами в маршевых колоннах и сходу атаковать заранее нам неизвестную точку на линии Сталина. Учитывая непосредственное качество сооружений, у немецких танковых соединений будут все шансы взломать советскую оборону сходу. Для этого будут привлечены как тяжелые орудия калибра 210-240 мм, подтянутые скоростными тягачами, так и штурмовые группы пехоты. Практика штурма бетонных дотов в районе Седана 13 мая 1940 года показала, что немцы способны преодолевать уры силами подвижных соединений.